«Остальных тоже пускать!» — фыркнул волк, появляясь рядом с Васькой. «Там еще целая толпа урок собралась, такие же синюшные, как и ты! Так я их запускаю?» «С ума сошел!» — испугался царский сплетник. «Не хватало еще, чтобы их Янка увидела. Она, кстати, здесь?» «Нет, еще не пришла. Ну и то, слава богу!» Так, а вы свои морды там тоже не светите. Сейчас я спущусь и сам со всеми разберусь. Виталий потряс головой, прогоняя сон, еще раз сладко зевнул, потянулся, поднялся с кровати и пошел разбираться. Надо сказать, разбираться было с кем. Около подворья Янки-Вдовицы скопилась довольно приличная толпа. Ванька-Левша, притащил с собой всех своих работников, которые опасливо косились на маявшихся с дикого бодуна пиратов, стараясь при этом держаться поближе к телегам, нагруженным столбами с приколоченными к ним щитами, и отдельной телеге, на которой был установлен пресс. Успокаивало их лишь присутствие сотника Федота, лениво постукивавшего рукоятью кнута по голенищу сапога. Увидев Виталия, стрелец сделал приветственный жест. «Принимай своих орлов! Все здесь! В целости и сохранности! Одна просьба — похмеляться им не давай, а то еще одной такой ночи Великореченск не переживет!» «Все будет тип-топ!» — успокоил его царский сплетник. Ты, главное, своим стрельцам прикажи их не задирать. И нам до завтрашнего утра надо будет сделать ряд работ». «Каких?» — простонал Семён. «Приняли пираты на грудь перед этим так много, что четыре часа в холодном порубе не сфокусировали их до конца». «Очень нужных и важных». И махать вам на этот раз придется не саблями, а лопатами. Что? Дружно ахнули пираты. Что слышали? сердито рыкнул на них Виталий. Не радуйтесь, что не кровью, а потом придется искупать свою вину. Да какую -то вину -то — опишил Семён. Страшную. Если бы вы гады, как я сегодня утром Перед царем батюшкой краснел и оправдывался, видели. Полтора часа дворец брали с рамота. Да на такую примитивную операцию по всем нормативам отворится не больше десяти минут. Ну, теперь держитесь у меня. Гонять буду до седьмого пота. — А вот теперь я не понял, — насторожился Федот. — Так этой ночью... «Вы с разрешения царя-батюшки?» «А ты что думал?» — искренне удивился Виталий. «Мы запросто так, по пьяной лавочке, город на абордаж брали. учения это были, учения!» К личному поручению государя всея Руси на штурм шли. Это была проверка боевой и политической подготовки. Экзамен, кстати, не выдержал никто. Не вы, не мы. Вы город позорно сдали, а мои орлы подлецы такие, в нормативы не уложились. Так что теперь держитесь, всем достанется. Ну вам за утерю бдительности и нерасторопность царь батюшка лично вывалит. Ждите орг выводов. А со своими орлами я разберусь лично. Ну вот. Просьбу царя-батюшки выполнил, с меня теперь взятки гладкие. Я обычный мелкий исполнитель гениальных планов державного. Удовлетворенно хмыкнул Виталий. Так, чернила, бумаги купил? Повернулся он к Ивану. Все купил, барин. Виталий распахнул ворота. Все, кроме столбов, тащи со своими работягами в сарай и двигай потом отдыхать, до утра свободен. Телега въехала во двор. Подручных кузнеца сгрузили с нее пресс, установили на указано царским сплетником в сарае место. Ванька Левша выложил закупленную на базаре бумагу, чернила, и изготовленный им клише на стол, и поспешил удалиться, пока добрый барин не загрузил его еще какой работой. «Так, теперь с вами разберемся», — накинул пиратов хмурым взглядом Виталий. «Вы город хорошо знаете». «Да не так, чтобы...» — настороженно откликнулась его команда. «Мы недавно здесь», — отдельно пояснил Семен. «Понятно». Юноша задумчиво посмотрел на сотника с любопытством наблюдавшего за действиями царского сплетника. — А что, Федот, не хочешь подсобить нам в одном деле государственной важности? — А чего ж не подсобить? Подсоблю. Что делать надо? — Вот этим столбам применения найти, — кивнул Виталий на телеге. Надо их на самых людных местах Великореченского с землю вкопать на площадях, базарах, около рестораций и кабаков. — Если я тебе на эти работы своих орлов выделю, до вечера управитесь? — Управимся, — степенно кивнул Федот. — А зачем все это, не скажешь? Народ тут, как мне объяснили, поголовно грамотный. Вот пусть почитают, что на этих столбах будет расклеено. «Бумагу на ней хочешь повесить?» — сообразил Федот. «Ага. Бумага, знаешь ли, нынче в цене?» «Знаю. Дух в момент скородут». «И что же делать?» — растерялся Виталий. «Есть выход. Заплатил ты неплохо. Так что мои ребята отработают. Представлю каждому столбу по стрельцу, и все дела». — Спасибо, друг. Да, теперь и насчет лопат. Полез юноша за деньгами в карман, но сотник отрицательным жестом его остановил. — Найдем лопаты. Денежки прибереги на другой случай. — Добро, — кивнул Виталий и повернулся к пиратам. — Но вы, как работы закончите, двигайте прямиком обратно, сюда, для получения следующего задания и не дай вам Бог приложиться к бутылке. Ближайшие сутки вы мне нужны трезвые, и если я к вечеру учу, от кого запах спиртного, отлучу от своей персоны тут же». «Кэп, ну зачем же так зверствовать?» — испугался Семен. «Давай просто вздернем на рее и все дела». «Хм, тоже вариант». «Ну, с Богом!» Виталий проводил взглядом свою похмельную команду, гурьбой валившую за сотником. Вернулся на подворье и аккуратно закрыл ворота на засов. «Эй, где вы там, доходяги?» — крикнул он Ваську с жучком. «Пора отбывать трудовую повинность». Доходяги вышли из сеней, где они пережидали нашествие. Мрачно посмотрели на постояльца. — У Янки противень есть? — А на чем она плюшки печет, по-твоему? — фыркнул кот. — Тащи в сарай, — приказал юноша. — Да поживее. Васька с жучком переглянулись, морды их расплылись и в довольных улыбках, и они не спеша двинулись исполнять приказание. От гады! покачал головой юноша и пошел в сарай настраивать пресс.